и перебрались еще через один обрывистый овраг, где Фёдор крестцом удерживал повозку, опускаясь на задние ноги. Затем я пошел с докладом к батальонному ройберу, батальон которого называется по имени и званию его командира, Ройбер капитан, Ройбер хауптман. Все еще спали. Противник пока не подошел близко. Однако за четырьмя домами наблюдались признаки жизни. Это был НП, и лейтенант Р говорил по рации со своим вперёдсмотрящим, находящимся на значительном расстоянии на сторожевой заставе. Я подобрал дом, наладил нашу собственную радиосвязь, а потом мотался между артиллерийской позицией НП и своим помещением для постоя. Тем временем сторожевая застава вошла в контакт с противником. Наблюдатель отбил пару мелких атак с помощью артиллерийской батареи, одновременно сбивая с толку противника относительно расположения новой линии обороны. Он также подсчитывал его численность под длинным идущим маршем колоннам, которые приближались по разным дорогам, и наступающие подразделения осторожно и с оглядкой входили в деревню. Сторожевая застава вышла из боя. Второй акт начался с нашего артобстрела. Загорелась первая деревня, вслед за ней заполыхали и остальные. Но мы не играли в эту игру до дурения. Достаточно было того, чтобы противник на какое-то время отложил развертывание своих войск. Приказ сменить позицию пришел в начале второй половины дня. Мы свернулись и отправились. Мы еще смогли благополучно пересечь открытый склон холма. Однако теперь шли в одиночестве и на малом расстоянии друг от друга. Вскоре выбрались на другую дорогу, ведущую в обратном направлении. Воспользоваться бродом через Днепр уже был нельзя. Небо было ясно-голубым, сильно припекало солнце. Началось обильное таяние снегов. Снег стал мокрым, и потоки талой воды переивались через дороги. Нам пришлось преодолеть несколько грязных оврагов. Дважды лошадь и повозка соскальзывали под уклон. Фёдор дышал как паровоз. Приходилось несколько раз давать ему передохнуть. С полком в последний раз поддерживалась радиосвязь. Когда пройдя многими окольными путями, мы наконец достигли автострады, через несколько часов было темно и наша часть уже давно прошла. Я поехал вперед на грузовике, надеясь нагнать их, но было слишком поздно. В полночь я решил остановиться в Че, потому что ночной марш в неизвестность сомнительное предприятие в этой стране. К тому же мы очень устали. Несмотря на ветер и холод, и он почти валился с места возницы. Его лицо напоминало маску. Оно было искажено от усилий, прилагаемых к тому, чтобы не заснуть. Мы добрались до ближайшей приготовленной позиции. Там нашли стойло для коня и помещение для нас самих у печки вместе с несколькими ребятами из пехоты. Я достал гитару. Освещённые светом огня, лица образовывали светлый круг вместе с фигурами людей, усевшихся тесным кружком. На следующий день мы продолжили марш. Добрались до великой автострады. Наши ноги были непривычны к булыжникам, и им было больно, но повозки катились легко. Несмотря на холод и скорость, с которой мы двигались, усталость вновь овладела нами подобно наркозу. Иногда впереди мы видели прожектора, или парашютные ракеты, или взрывы бомб. В паузах между этими картинами был только ветер темной равнины, цокот копыт и грохот колес. Когда небо на востоке стало зеленеть, мы свернули с дороги и вошли в деревню, которая предстояло стать нашей новой диспозицией. Прошлому утром прошли двадцать километров, пытаясь догнать отделение, теперь мы преодолели семьдесят. Между нами, говоря, этого было вполне достаточно. Мы не возражали, если деревня состоит из жалких лачуг с клопами. Нам было всё равно, будет ли она переполнена или нет, лишь бы там нашлось место приткнуться где-нибудь. Я взял свой ранец и одеяло и медленно направился в сторону красного солнца к дому, где находилась наша штаб-квартира.